Глава двадцать Неожиданная встреча. Томазо Раньери Странби услышал крик еще на мостике у площади Борго, испугался и побежал. Кричала мама Аниты. Ее голос доносился из разрисованного дома с закрытыми окнами из-под обгорелой затянутой пластиком крыши. — Надо поторопиться, — решил мальчик. Подбежав к дому и услышав, что именно кричит мама Анита, он понял, что она вовсе не зовет на помощь, а всего лишь изливает на кого-то гнев и раздражение. Тамаза остановился и прислушался. «Но это ужасно!» — кричала художница-реставратор. «Просто ужасно! Что мне теперь делать?» Приоткрыв дверь, мальчик услышал топот и шум. Эта мама Аниты бегом спускалась по лестнице. Томми сделал вид, будто только что вошел. «А, привет, Тамаза, на ходу сказала ему мама Аниты, перепачканная в звездке «Здравствуйте, госпожа, все в порядке?» «Знаешь, что значит беда?» «Что-нибудь случилось с Анитой?» Госпожа Блум стала искать ключ, желая закрыть висячий замок, но слишком волновалась и никак не могла найти. «Могу ли я как-нибудь помочь вам?» — предложил Тамаза. «Спасибо». — Конечно, можешь. Знаешь, раз уж ты здесь, запри все сам и приходи потом ко мне домой, хорошо? — Конечно. Но вы что-то сказали об Аните. — Об Аните? О какой-то беде. — А, нет, они-то тут ни при чем. Беда случилась с краской для фресок. Ее доставили в соседний дом. Тамаза облегченно вздохнул. — Выходит, просто ошиблись адресом. — А по-твоему, этого мало? Теперь мне нужно идти и уговаривать этих людей перевести краску на катере сюда но я могу помочь вам перевести ее пятьдесят килограммов смотри ловлю на слове тамаза улыбнулся не беспокойтесь скажите лучше звонила ли вам анита она вернется в конце дня правда странно подумал тамаза почему же она не прислала мне ни одной смс Ки? я бегу домой томми сказала мама Аниты, — а ты закрой все как следует и приходи ко мне, ладно? Мальчик кивнул, посмотрел вслед госпожи Блум и перевел взгляд на дом. И почувствовал, как мурашки побежали по коже. Он ненавидел дом Мориса Моро, ненавидел всей душой, но все равно решил войти. И плотно прикрыл дверь, чтобы снаружи она выглядела запертой. Осторожно, ступенька за ступенькой стал подниматься по лестнице, рассматривая загадочные фрески французского художника. Почему он нарисовал все эти вещи? Задавался мальчик вопросом. Тамаза поднялся на самый верх, туда, где накануне нашел Аниту и котенка. Дверь в мастерскую Муриса Муро была заперта. Мальчик открыл ее, вошел в комнату. И поискал ответа на свой вопрос. Почему горела его мастерская? Подумал он, глядя на то, что осталось от пожара, и посмотрел на обезьяну, нарисованную на стене. Потом взглянул в окно. На крыши разновысоких венецианских строений, тянувшиеся до самой лагуны и на сверкающую воду канала. Но как можно поджечь такое? Огонь — это ведь безумие. Думая об этом, Тамаза почувствовал, как им овладевает какое-то странное беспокойство. Он вышел, закрыв за собой дверь и быстро сбежал на первый этаж, остановился. Заметил, что входная дверь приоткрыта. Значит, кто-то вошел в дом. Тамаза осмотрелся. Заглянул во внутренний дворик, перевел взгляд на беседку с глициниями, и тут у него перехватило дыхание. За столиком в беседке сидел человек в черном котелке и зонтом, и смотрел на него. Ключи в руках Томаза звякнули, он шагнул вперед. «Что вы тут делаете?» — спросил он, стараясь скрыть волнение. Сюда нельзя входить, это частная собственность. Я вызову полицию. Человек снял котелок и аккуратно положил его на столик. — Что за спешка, Томазо Раньере Страмби? Что за спешка? И почему волнуешься? Здесь только мы, ты и я. — Откуда вы знаете мое имя? Уходите! В кармане у Томми просигналил мобильный телефон, и от неожиданности звук этот показался мальчику каким-то нереальным. — Ты получил сообщение, — сказал человек с котелком. — Взгляни. — Это может быть твоя подруга Анита. Возможно, сообщает, что возвращается. — Уходите! Человек покачал головой, поднял зонт, направил его вверх и повернул ручку. Из кончика зонта вырвалось длинное, примерно с полметра пламя. Когда огонь погас, Тамаза даже упал от страха. Глицинии пылали, потрескивая, а поджигатель оказался возле мальчика. Причем двигался он много быстрее, чем можно было ожидать. Вот почему он легко убежал от них несколько дней назад. Он умел двигаться очень быстро, а теперь. — Дорогой Томазо, прошепел человек, — нам с тобой нужно немного поговорить, тебе не кажется? Томми хотел было убежать, но поджигатель снова удивил его. Минуту назад он стоял рядом, а уже в следующее мгновение преграждал ему дорогу к двери. Подняв зонт, он приказал — дай сюда, мобильник. Томазо попятился и невольно прижался к стене. Он смотрел на черный кончик зонта, откуда вырвалось пламя. Медленно достал мобильник, просмотрел новое сообщение. Одна смс действительно была от Аниты. — В Венецию не вернусь, едем во Францию, в Тулузу искать умирающий город. Придумай какую-нибудь отговорку для мамы. Он быстро прочитал это сообщение и тут же удалил. Потом посмотрел на поджигателя, стоявшего неподалеку. — Что она сообщает? — спросил человек. — Ничего интересного, — ответил Тамазу. Ударом зонта человек выбил мобильник из рук Тамаза, поднял его с пола и посмотрел на дисплей. — Знаешь, что я тебе скажу, мальчик? — медленно проговорил Эко, когда понял, что СМСка удалена. — Теперь тебе и в самом деле не сдобровать. Продолжение следует.